Глава 27 В Совместной жизни с Артёмом исполнилось две недели. Ирина могла честно себе признаться, что абсолютно счастлива. Она поняла, что отношения такими должны быть. Им было легко и весело вместе. Даже когда они просто сидели и болтали ни о чём. Хотя поначалу она всё сводила к сексу и считала, что с таким человеком, как Тихонов, у неё кроме постели ничего общего быть не может. Как же она оказалась неправа? Не было такого трепета и благоговения, которое она испытывала перед Егором в первом месяце их отношения. Но ведь в него она влюбилась практически сразу, поэтому ирина просто не забивала себе голову подобной ерундой. Главное, что есть с Егором спокойно и хорошо, а мысли о том, чтобы положить этому конец, уже и не возникало. И её всё устраивало. Глупо было считать, что без любви нельзя быть счастливой. Рина переменила свои взгляды и с каждым днём открывала для себя что-то новое в этих отношениях. В среду днём девушка заехала к нему в офис, чтобы вместе пообедать. У неё выдалось свободное время и, зная, как Артём занят работой над новым проектом, она решила его побаловать. Он жаловался, что в последние дни выживает на дом кофе с печеньем, не успевая даже нормально поесть. Поэтому Рина взяла еду на вынос в его любимом итальянском ресторане и поехала к нему. Она бывала уже в здании, где он работал, но подниматься в его офис, занимающий один из верхних этажей, ей ещё не приходилось. Зайдя в лифт, она нажала на нужную кнопку, но в последний момент кто-то успел задержать его, и в кабину протиснулся мужчина. Каково же было её удивление, когда это оказался отец Артёма. «Дорочка, они же вместе работают». «Здравствуйте, Игнат Валерьевич», – поздоровалась она. «Привет, Рина, ты к Артёму?» – спросила она, накидывая взглядом пакет в её руках. «Хотела вместе пообедать», – вежливо улыбнулась девушка. «Присоединитесь к нам». «У меня встреча за обедом, но спасибо за приглашение», – отмахнулся он. «Почему бы вам как-нибудь снова не прийти на ужин? Я-то этого обултаса каждый день вижу, а вот Алёна скучает». «Обязательно придём», — ответила она, хотя и не горела особым желанием. «Только согласуем с графиком Артёма, а то он в последнее время приходит домой к девяти-десяти вечера». Игнат Валерьевич удивлённо приподнял бровь, но быстро убрал это выражение со своего лица. «Заработался мальчик», — сказал он, и Рене почудилось в его словах «двойное дно». «Да нет, вряд ли. Просто у него такая манера разговора. Она и раньше ошибалась». Лифт остановился на нужном этаже, и они вышли. «Ты уже была здесь?» — спросил мужчина. «Нет, впервые». «Тогда пойдем, покажу, где кабинет Артема», — сказал Игнат Валерьевич, указывая ей идти налево. Он провел ее через большую общеприемную в сторону узкого коридора, пока не остановился перед одной из дверей, толкая ее без стука. Это оказалось приемной секретаря Артема. Лиля, Артём один, спросил он красивую брюнетку, сидящую за столом. Она подняла взгляд от компьютера и вежливо улыбнулась. Да, Игнат Валерьевич, я сейчас. Не нужно обо мне докладывать, прервал он её. Дарина, ты знакома с Лилей? Нет, покачала головой девушка. Лиля смотрела на неё с плохо скрытым любопытством на лице. Привет, я Дарина, жена Артёма. О, растерялась секретарша. Здравствуйте. «Мне пора», — сказал Игнат Валерьевич, снова переводя внимание Рена на себя. «Приятного аппетита!» «Спасибо, Игнат Валерьевич. До свидания!» Он вышел, а секретарша Артёма продолжил сверлить её уже не таким спокойным, а скорее даже недовольным взглядом. Неприлично, так откровенно и оценивающе разглядывать человека. Но Лиля именно это и делала. Артём Игнатович приказал не беспокоить его ни в коем случае. «Он занимается очень важной работой», — высокомерно заявила она. «Нет ничего важнее меня для Артёма Игнатовича». Не менее надменно осадила юрина «Мы сейчас будем обедать. Не беспокой нас пока, Лиля. Все свои дела он решит позже, а если мы захотим кофе, то сообщим тебе». Лиля отрывисто кивнула, отворачиваясь и снова сосредотачивая свой взгляд на компьютере. а дарина толкнула дверь в кабинет, заходя без стука. Артём тут же поднял голову, отрываясь от каких-то бумаг. «Рина?» — улыбнул сон. «Какой сюрприз!» «Да уж», — усмехнулась она, закрывая за собой дверь и подходя к его столу. «Решила привести тебе обед, раз выдал свободное время. Не думала, что придётся прорваться к тебе через огнедышащего дракона». «Это лили что ли?» — удивился он. «Не бери в голову. Я просто приказал не беспокоить меня. Но ты ведь знаешь, что я для тебя всегда свободен». Она не могла больше держать это в себе. «Не после того, что случилось первый раз. Если есть сомнения, сразу же добирайся до правды». «Скажи-ка мне, Тихонов, у тебя было что-то с секретаршей?» «Стараясь звучать язвительно», — спросила она, но голос в конце дрогнул. Он тут же замкнулся, становясь совершенно бесстрастным и негласно подтверждая её худшие опасения. «Интересный вопрос. С чего ты вообще?» «С того, что как только она узнала, что я твоя жена, она не только удивилась, но и начала на меня смотреть, как на врага народа». Сорвалась девушка, кладя пакет с едой на его стол и упирая рука в бока. «И только посмей сказать, что мне это показалось. Я не идиотка прекрасно помню, что ты всегда был неразборчив в связях». Артём поморщился и глубоко вздохнул. «Слушай, мне, конечно, приятно, что ты ревнуешь». «Я не ревную», — возмутилась Рина. Даже мысль об этом была смешной, хотя, если только совсем чуточку. Но в целом дело было в её территориальности, а не в ревности. «Хорошо». Согласился он, вставая с кресла, подходя к ней. лиля работает со мной с того самого дня, как я занял этот пост. Год назад между нами кое-что было, пока мы были в командировке, но всё закончилось за какую-то неделю. С тех пор мы ни разу не пересекали их грань деловых отношений. К тому же она вышла замуж, так что тебе не о чем волноваться. Уволи её», — безапелляционно потребовал девушка. Вена на его лбу начала пульсировать. «Я не собираюсь увольнять её только потому, что между нами что-то было, Рина. Всё давно в прошлом, и Лиля идеальный сотрудник». «Идеальный, значит? Идеальный? Ну, смотри, Тихонов». Дарина просто кипела от злости. «Не с этим ли идеальным сотрудником ты тут задерживаешься до ночи, а? Твой отец очень удивился, когда я сказал ему об этом. Может, потому что на самом деле это не так? Ты мне лапшу на уши вешаешь, Артём. Мы же договорились. Ты должен был честно мне сказать, когда тебе стало не хватать одной меня». «Поверить не могу, что ты так!» «Заткнись, ирина Ты сама себе надумала проблемы и теперь истеришь!» «Истерит, значит?» «Да пошёл он!» «Я хочу развод!» «Нет!» «Это не просьба, Артём!» «Мы разводимся!» «Этот брак с самого начала был фарсом!» «С меня хватит!» «А это не тебе решать!» Прорычал он, обхватывая её горло пальцами, толкая к стене. «Хватит тогда, когда я скажу!» «Или тебе напомнить, что случилось в прошлый раз, когда ты хотела уйти!» В глазах закипели злые слёзы. Снова на о своём. «Ты ошибаешься, если думаешь, что проблему можно решить сексом. Даже если сейчас ты трахнешь меня на своём столе, вечером я всё равно уйду. Я не могу жить с человеком, который меня обманывает». «Блядь, Рина, да не обманывай я тебя!» — закричал он, отходя от неё и пинай стул. «Вот что ты за человек, а? У тебя ПМС или что? С чего ты вообще взяла, что я сплю с Лилей? Тогда почему ты не хочешь уволить её?» — тоже закричала она. Их взгляды скрестились в ожесточённой борьбе, а в комнате повисла мёртвая тишина. Через несколько бесконечных долгих секунд Артём отвернулся глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться, а потом снова посмотрел на неё. «Возможно, я просто устал. Что ты вечно ставишь мне условия?» Холодно заявил он. «Я не твоя послушная собачка, Рина. Ты не думала об этом!» «Я так не делаю!» Шокировно выдохнула она, чувствуя, что вот-вот позорно расплачется. «Кем ты меня вообще считаешь?» «По-твоему, этого я хочу?» «Не знаю», — устал, сказал мужчина. «Я понятия не имею, чего ты хочешь. Но я знаю, что когда что-то идёт против твоих желаний, ты уходишь». У неё будто что-то оборвалось внутри после этих слов. а «Вот значит как». «Хорошо, Артём», — сквозь слёзы прошептала ирина, «А раз так, то не буду тебя больше мучить». Она выскочила из его кабинета, ничего не видя перед собой, и побежала к лифту. Он не стал идти за ней. не позвонил вечером, поняв, что ее нет дома, и на следующий день тоже не объявился.